Глава четвертая. Мифы и предания чувашского народа. Чуваши живут на правом берегу Волги, между средним и нижним течением ее притоков – Свияги и Суры. Их предками, по мнению большинства исследователей, были тюркоязычные племена, известные под общим названием Булгар. Сотворение мира Согласно древнейшим чувашским мифам о сотворении мира, у Вселенной не было Творца, она возникла сама собой. В изначальные времена в мире царил первобытный хаос, и в его недрах зародились огонь и вода. Животворящий огонь оплодотворил воду, и из воды родилась земля. Супругом земли стал небесный свод, Сначала они жили вместе, но потом отдалились друг от друга. В небе появились солнце, луна и звезды. На земле растения, животные и люди. Начался отсчет времени, и жизнь Вселенной пошла своим чередом. Изначальные стихии огонь, воду и землю чуваши обожествляли. Огонь, вуд Мощная стихия, которая несет свет и тепло, но обладает и разрушительной силой. Огонь бывает небесный, проявляющийся в виде молнии, земной, в домашних очагах, и подземный, мрачное пламя, в котором сгорают души грешников. Вода, шив, воспринималась как первоначало, из которого возникают все формы бытия. Землю, Сьер, называли Сьер-Ама, Мать-Земля. Ее почитали как прародительницу всего живого, воплощения плодородия. Однако в мифах о сотворении мира, более позднего происхождения, главная роль принадлежит верховному богу Чувашского пантеона, которого называют Султи-Тура, что означает «великий бог» или просто Тура. Известно несколько вариантов мифа о султи как «Боге-Творце». В одном из них он бросает в воды Мирового океана золотое яйцо, которое разбивается о волны, и из него появляются земля и небо. В другом мифе Тура создает земную твердь из кусочка ила, добытого со дна Мирового океана. Известен вариант, в котором он поручил сотворение земли своему помощнику Пюлихсе. Тот добавил воду закваски, она забродила, и бродила ровно сорок дней, после чего загустела настолько, что стала твердой и гладкой. Но тут младший брат Туры, злокозненный Шуйтан, вызвал сильнейший ураган. Земная твердь вздыбилась, затряслась и на ее поверхности образовались крутые горы и глубокие овраги. Тура вылепил из глины первого человека и дал ему душу, а когда человечество расплодилось, заселив всю землю, сотворил 77 народов, которые говорили на 77 языках, и каждому народу дал свою веру. Строение Вселенной Вселенная в чувашской мифологии, как и у большинства других народов, состоит из трех миров — верхнего, среднего и нижнего. И делится на семь ярусов. Три яруса — небес, три яруса уходят под землю и один седьмой ярус — земля. Верхний мир залит золотым сиянием, средний наполнен серебряным или белым светом, а в нижнем царит тьма. В Верхнем мире обитают Тура и другие добрые божества. Туда после смерти уходят души безгрешных людей. Там ожидают своего часа души еще нерожденных детей. В Нижнем мире живет Шуйтан и подвластные ему злые божества и духи. Туда же проваливаются после смерти души грешников. В Верхнем мире нет понятия времени. В среднем время идет как обычно, а в нижнем течет еле-еле. Земля в чувашской мифологии представляется четырех- или восьмиугольной плоскостью, которая держится на одном роге исполинского быка, стоящего на спине плавающей в мировом океане рыбы. Когда бык устает, он перебрасывает землю с одного рога на другой – и тогда случаются землетрясения. По углам Земли стоят четыре столба — золотой, серебряный, медный и каменный, которые подпирают небесный свод. В центре Земли, там, где пересекаются все оси мира, вертикальная, соединяющая нижние, средние и верхние миры, и горизонтальные, соединяющие четыре стороны света, высится мировая гора, Ама-Ту, и на ее вершине растет мировое древо ама Ивас. Мировая гора и мировое древо могут выступать как ипостась Сьер-Ама. Вершина мировой горы – наиболее близкая точка к верхнему миру, а мировое древо, прорастая сквозь гору, корнями уходит в нижний мир, а кроной – верхний. Его ветви поддерживают небосвод, И поскольку древо продолжает расти, небо отодвигается все дальше от земли. В Нижнем мире также есть своя гора, железная, с крутыми и гладкими склонами. На ее вершине растет дерево с тремя острыми сучьями, на которые падают грешники. Как появился чувашский народ? В преданиях о появлении чувашского народа, наряду с мифологическими мотивами, присутствует также историческая память о происхождении чувашей от волжских булгар, об их переселении с низовьев Волги в ее среднее течение. В незапамятные времена, гласит одно из таких преданий, в городе Саре правил могущественный царь, и у него была красавица-дочь Хунтеслу. Царь скрывал дочь от чужих глаз, но слух о ее красоте достиг небес, и сын солнца вступил с ней в любовную связь. Когда царь узнал, что царевна не соблюла девство, он страшно разгневался, посадил дочь в золотую лодку и пустил вниз по реке. Несчастная девушка долго плакала, а потом легла на дно лодки и заснула. Тут с берега лодку заметили двое богатырей — Болгар и Сувар. Болгар воскликнул, эта лодка будет принадлежать мне. А мне, сказал Сувар, то, что находится в лодке. Богатыри подогнали лодку к берегу, и Сувар взял царевну в жены. У них родилось много детей, от которых и пошел чувашский народ. В другом предании рассказывается, что в давние времена чуваши жили в теплых краях на берегу моря и были в подчинении у местного царя, который жестоко их угнетал. У царя было много жен, но долго не было детей. Царь был в отчаянии от того, что у него нет сына наследника, но тут одна из жен родила двух мальчиков-близнецов. Эта жена была чувашкой, и царь на радостях даровал всем чувашам свободу. Чувашские старейшины, посовещавшись, решили увезти свой народ подальше от жестокого царя, и чуваши отправились искать новые земли. По пути они заблудились и оказались в бесплодной пустыне. Голодные, истомленные долгим путем, люди решили, что здесь придется им умереть. Но вдруг заметили крупного волка, Который, не спеша, трусил впереди и оглядывался, будто звал за собой. Чуваши решили, что это неспроста, и, приободрившись, пошли следом за волком. Так шли они 77 светлых дней и 77 темных ночей, останавливаясь отдохнуть там, где останавливался волк. И наконец, пришли на берег большой реки. Волк оглянулся в последний раз и исчез, как будто его и не бывало. А Чуваши поселились на берегу Великой реки и живут там до сих пор. Предание о Волге Чуваши называют Волгу Атол. Согласно одному из преданий, так звали древнего богатыря, защитника чувашского народа. Он погиб в бою, сраженного семью вражескими стрелами, И Великая река получила название в его честь. Однако есть чувашское предание и о появлении самой Волги, связанное со старинным поверьем о волшебной силе мифического рогатого ужа. В давние времена жила старуха-вдова с сыном. Раз пошла она в лес по грибы, ходила-ходила, ни одного гриба не нашла, думает старуха. Не возвращаться же с пустыми руками. Раз грибов нет, дай хоть хворосту наберу. Стала собирать валежник. И вдруг под сухой веткой увидала большого ужа. Лежит он, свернувшись кольцом, а на голове у него блестят золотые рожки. Старуха скорее сняла передник, расстелила на земле рядом с ужом, Заполз уж на старухин передник, стал на нем извиваться, головой крутить. Упали с его головы рожки. Уж уполз, а старуха завернула золотые рожки в передник и поспешила домой. Дома говорит сыну, «Радуйся, сынок, подарил нам уж свои рожки. Если положить их вам бар зерном, будет он всегда полон, сколько из него не бери». Если спрятать их в кошель с деньгами, никогда денег не убавится, сколько не трать. Зажили вдова с сыном богато. Соседи девятся, откуда взялось у них богатство, а те про ужинные рожки никому не говорят. Вот пришло время старухиному сыну жениться. Высватала ему мать хорошую невесту. Поселилась в доме молодая жена. Раз зимой села она прясть. Старуха, чтобы невестка напряла побольше, потихоньку сунула ей в кудель чудесные рожки. Придет молодуха день, другой, а куделей все не убавляется. Что же это за кудель такая, думает молодуха, не иначе заколдованная? Улучила она минуту, когда свекровь вышла из избы и бросила кудель в печку, а сама взяла другой моток и стала прясть, как ни в чем не бывало. Вернулась свекровь, собралась хлебы в печь сажать, а печь еще не прогорела. Подождала старуха, подождала, по-прежнему полыхает в печи огонь, горят дрова, да не сгорают. Заподозрила старуха неладная, спрашивает невестку, «Ты ничего в печь не бросала?» Испугалась невестка и во всем призналась. Заголосила старуха, «Невестушка!» Невестушка, что же ты наделала? Стала она огонь водой заливать, а невестка ей помогать. Погас огонь, да полилась из устья печки вода. Течет вода, день ото дня прибывает, течет по избе, через подворье, вниз по овражку и дальше до самого моря. Так появилась великая река. Чуваши называют ее Атал, а русские. Волга. Чувашские боги Чувашский пантеон очень обширен. Разные исследователи насчитывают от нескольких десятков до нескольких сотен богов и духов. Во главе пантеона, как упоминалось, стоит верховное божество Султи Тура. Изначально он представлял собой персонификацию ясного голубого неба, но со временем приобрел антропоморфные черты. султитурам всеобъемлющее божество, он главенствует над всеми остальными богами своими помощниками. Султитура обитает на небе в великолепном дворце в окружении многочисленных животных и птиц. Время от времени он спускается на землю в образе седого старца в белой одежде, опирающегося на посох. Он странствует среди полей по межам, поэтому межу чуваши называют «божьей дорогой». Чтобы не помешать Султитуре в его странствованиях, на меже запрещалось спать, оставлять мусор и так далее. Чуваши верили, что любой старик-нищий может оказаться Султитурой, поэтому таких нищих всегда радушно принимали, угощали и наделяли щедрой милостыней. У Султитуры, как почти у всех богов Чувашского пантеона, есть отец и мать, жена и дети, но их роль пассивна, и о них практически ничего не известно. Султитура наделяет душой новорожденных и определяет их дальнейшую судьбу. По народному поверью, каждый человек имеет на теле особые знаки судьбы, нанесенные Султитурой, Невидимые знаки – зарубки на лобной кости черепа, а видимые – родимые пятна. Если они расположены выше пояса, это счастливый знак, ниже – несчастливый. Чувашин обращались к Султитурем во всех случаях жизни. Перед началом какой-либо работы у него просили сил для ее выполнения, а по окончании – благодарили. Султитурем молились перед едой и после нее, ложась спать и просыпаясь. Во время общественных молений ему приносили в жертву коня или барана, предпочтительно белой масти, гуся, утку, кашу, пиво, мед и ржаной хлеб. У него просили здоровья, долголетие, много детей, достатка в доме, приплода скотини, защита от злых духов и так далее. Клятва именем Султитуры считалась нерушимой. Его призывали в свидетели, когда нужно было решить какой-нибудь спорный вопрос. Иногда Султитура выступает как небесный судья, которому отправляются души умерших. На четвертый день после смерти человека Султитура, стоя на мосту, перекинутом из мира живых в мир мертвых, взвешивает его душу на весах, И если человек прожил хорошую, честную жизнь, то его душа отправляется на небо, а если нет, проваливается в преисподнюю. Чуваши верят, что сила Султитуры настолько велика, что после гибели мира он создаст новую вселенную. Жена Султитуры, Кепе, посредница между великим богом и людьми. Она передает ему на небо людские просьбы, поэтому молитвы в Султитуре обычно заканчивались словами: пусть от нас дойдет до Кипе, а от Кипе до Великого Бога. Ближайшему помощнику султитуры, Богу Пюлехсе, молились о защите от стихийных бедствий, от злых духов, просили благополучие в семье и здоровье детям. Через него султитура распределяет судьбы людей, поэтому Пюлихси часто называют богом человеческой судьбы. Пюлихси также осуществляет и все остальные распоряжения Салтитуры, причем его роль в этом весьма значительна. По наблюдению одного из основоположников чувашской письменности и литературы Алексея Васильевича Рикеева, чуваши были убеждены, что хотя бог и назначит какое-нибудь добро, но если Пюлихси не присудит, то того добра не видать». В качестве подтверждения Рикеев приводит случай, о котором ему рассказали очевидцы. В одном чувашском доме хозяйка сварила кисель. Все семейство и зашедшие в гости сосед уселись за стол. Хозяин провозгласил «Бог дал нам киселя, поедим». Но сосед возразил «Бог, конечно, дал, но если Пюлихси не присудил, кисель этот тебе в рот не попадет». «Как не попадет?» — удивился хозяин. «Кисель уже на столе». И взялся за ложку. Но тут с улицы закричали, что лошадь хозяина угодила в реку. Тот бросил ложку и побежал спасать животное. К тому времени, когда он вернулся, домашние уже съели весь кисель, так что ему не удалось даже попробовать. Вот какое значение имеет у Чуваш Пюлихси заканчивает свой рассказ этнограф. Одним из самых почитаемых богов у Чувашии был Пихамбар, также помощник Султитуры. Он раздает новорожденным душевные качества: разум, добрый нрав, трудолюбие и так далее. Пихамбар божество, связанное с животными, его называют волчьим владыкой. Он никогда не появляется в одиночку, а только в сопровождении двух десятков волков. Волки – собаки пихамбара. Встретив волка, нужно сказать «Пихамбар, придержи свою собаку», и волк не тронет. Иногда пихамбар и сам принимает облик белого или сивого волка. Волчий владыка – одновременно защитник и покровитель домашних животных. Ему молились о приплоде и здоровье скота. Считалось, что пихамбару открыто будущее, поэтому он сообщает жрецам пророческие видения. Вероятно, изначально пихамбар был связан со стихией огня. На память об этом сохранился обычай призывать его при варке пива, разжигая огонь под котлон. Султитура, Пюлихсе и пихамбар – герои известной мифологической сказки как крестьянский сын вместо солнца по небу ходил. Но в сказке образы богов представлены в сниженном виде. Персонифицированное солнце Хивел в чувашской мифологии может иметь разные обличия. Оно предстает в образе прекрасного юноши или зрелого мужчины, в образе красавицы с золотыми волосами или старика, разводящего огонь, рыжего быка, огненной птицы, или просто пламени. У Хивела большая семья. Мать и отец, дети, братья, сестры. Утром солнце поднимается на небо по мировому древу. В одном из вариантов мифа рассказывается, что в этом ему обычно помогают уважаемые старики. Но однажды дети увидели, как их деды тащат солнце на небо и стали смеяться. Поэтому у чувашей появился обычай – Не будить детей до восхода солнца. Свой путь по небу солнце до полудня совершает на быке, после полудня — на коне, поэтому с утра время тянется медленно, а после полудня не успеешь оглянуться, как уже наступает вечер. Когда солнце возвращается домой, мать топит для него баню. Солнце ужинает молочным супом и ложится спать. Чувашам, как и ряду других народов, известен миф о том, что в изначальные времена на небе было не одно, а три солнца, от которых шел такой нестерпимый зной, что все живое на земле задыхалось от жары. И только когда герой-охотник подстрелил лишнее солнце из лука, оставшееся стало дарить людям благодатное тепло. В другом варианте этого мифа Султитура создает два солнца, одно для себя, другое для своего брата Шуйтана, но Шуйтан небрежно обращался со своим солнцем, отчего на земле начались страшные пожары. Тогда Султитура сделал второе солнце холодным, и оно превратилось в луну. В молитвах Чуваши обычно упоминают солнце и луну вместе. Божество луны — Уях – доброе божество. В мифологической сказке рассказывается, как Луна забрала к себе бедную девушку, чтобы избавить ее от преследований злой мачехи. В пятнах на Луне Чуваши, как и многие другие народы, видят силуэт девушки с коромыслом. Чувашам известен широко распространенный в мировой мифологии сюжет о похищении Солнца и Луны змеем, и освобождение светил героями змеиборцами. Этот мифологический сюжет относится к числу древнейших и отображает такие основополагающие явления, как смена дня и ночи, борьба между светом и тьмой, добром и злом. Однажды повелитель всех драконов 12 главы Айстаха проглотил солнце и луну. Наступила на земле тьма, и в этой тьме драконы начали пожирать людей. Спаслись от драконов только трое маленьких мальчиков и трое же ребят. Один мальчик на белом жеребенке ускакал далеко в степь, и там усыновила его сама Сьер, мать земля. Второй мальчик с черным жеребенком укрылся в лесу, и его названным отцом стал могучий дуб Юман. Третий мальчик И соврасы же ребенок спрятались в горах. Вырастила мальчика каменная гора ту. Прошло время, стали мальчики богатырями, а же ребята богатырскими конями. Надоело сыну земли Сьер-Батыру жить во тьме, и задумал он победить двенадцатиглавого Астаху, освободить солнце и луну. Мать земля подарила ему острую саблю, оседлал он своего белого коня, и пустился в путь. Едет Сьер-Батыр через лес, а навстречу ему на вороном коне сын могучего дуба Юман-Батыр с боевой дубиной в руках. Поборотались богатыри, поехали дальше вместе. В горах повстречали сына горы тубатыра на соврасом коне с каменной палицей в руках. Стало названных братьев трое. Поехали они дальше втроем. Подъехали батыры к реке, перекинут через реку медный мост, а за мостом стоит пустой медный дом. Вошли батыры в дом, стали устраиваться на ночлег. Говорит ту батыр: "Вы спите, а я снаружи по караулю". В полночь заржал белый конь, застучал копытами в медную стену. Проснулся сьер батыр, Вышел из дома, видит, спит тубатыр крепким сном, а в реке поднялась вода, и плывет по волнам трехглавый дракон, блестят на его головах три медные звезды. Дохнул дракон на сына земли огнем, ударил его чешуйчатым хвостом, но устоял богатырь, взмахнул своей острой саблей, отсек все три драконьи головы. Снял с голов медные звезды, спрятал в суму на поясе. Потом оттащил драконьи головы и тушу в сторону и завалил камнями. А сам вернулся в дом и лег спать. Утром разбудил Тубатыр названных братьев. Спрашивает его Сьер-Батыр, все ли было ночью спокойно? Отвечает Тубатыр, все спокойно. Поехали батыры дальше. «Увидали вдалеке деревню», — говорит сьербатыр. батыр «Вы здесь подождите, а я разведаю, кто в этой деревне живет». Подошел он к первому дому, заглянул в окно, а там на медной скамье сидит женщина со змеиным хвостом, качает младенца в люльке и негромко поет. «Спи, сынок, едут сюда три батыра, они погубили твоего отца». Выйду я им навстречу, обернусь кустом малины, кто съест ягодку, тот сразу умрет. А если кто об этом проведает и их предупредит, обернется он камнем. Вернулся Сьер-Батыр к названным братьям, ничего им не сказал. Тронулись они дальше в путь. Видят, растет у дороги куст малины. Набросились Юман-Батыр и Тубатыр на спелые ягоды, но Сьер-Батыр их... Опередил, под корень срубил куст своей саблей. Исчез куст малины, как будто его и не было, подтекла по земле черная кровь. Подъехали батыры к другой реке, переправились на другой берег по серебряному мосту. Заночевали в серебряном доме. В эту ночь вызвался караулить Юман Батыр, но, как и ту батыр, заснул крепким сном. В полночь приплыл по реке шестиглавый дракон с шестью серебряными звездами на головах. белый конь разбудил сьербатыра, и тот убил шестиглавого дракона, снял с его голов серебряные звезды, спрятал в суму. жена шестиглавого дракона обернулась родником с ядовитой водой. хотели юман батыр и тубатыр напиться из родника, но сьербатыр вонзил в его дно свою саблю. Потекла вместо воды черная кровь. На третью ночь заночевали батыры в золотом доме. На этот раз встал на караул Сьер-Батыр. В полночь приплыл по реке девятиглавый дракон с девятью золотыми звездами на головах. Отрубил сьер -Батыр ему все девять голов, снял золотые И, Издыхая, последняя драконья голова сказала Ты ищешь нашего царя Астаху. Он сам прилетит к тебе, если вынешь ты из своей сумы звезды, которую снял с моей головы и голов моих братьев. Астаха убьет тебя, и мы будем отомщены». Жена третьего змея превратилась в пуховую перину. Хотели Юман Батыр и Тубатыр отдохнуть на мягкой постели. Но Сьер-Батыр рассек перину саблей. Тут рассердились Юмат-Батыр и Тубатыр. Сказали они своему названному брату. «Мы были голодны, ты не дал нам поесть спелых ягод. Нас томила жажда, ты не дал нам напиться из родника. Мы падаем от усталости, а ты не дал нам выспаться на мягкой перине. Ты не брат нам, а враг!» Воскликнул Сьер-Батыр. Зато я убил трех змеев и спас ваши жизни». И в доказательство вытряхнул из сумы медные, серебряные и золотые звезды. Тут же поднялся вихрь и ринулся с неба на землю крылатый змеиный царь Астаха. Свернулся вокруг батыров огромным кольцом, разинул пасть величиной с ворота. Забыли батыры свою ссору, встали плечом к плечу. Бьет сьербатыр батыр змея сабли, юман-батыр дубиной, ту-батыр каменной палицы, и отскакивают удары от змеиной чешуи. Так прошел день, и другой, и третий. Утомились батыры, изнемогают от голода и усталости их кони. Говорит сьербатыр: батыр мы можем терпеть голод, а наши кони нет. Надо перепрыгнуть через змеиное кольцо». Пусть кони попасутся в степи, наберутся сил, тогда вернемся и одолеем проклятого Астаху. хлестнул тубатыр своего соврасового коня, прыгнул конь, да не допрыгнул, угодил прямо змею в пасть. Хлестнул юман-батыр своего вороного коня и тоже попал змею в пасть. Говорит сьер батыру его белый конь, не бей меня плетью, ударь саблей. Послушался коня Сьербатыр, брызнула кровь белого коня змею в глаза и ослепила его. Забился змей в судорогах, тут рассек его Сьербатыр своей сабли. Вышли из змеиного чрева Тубатыр и Юман-Батыр, за ними все люди, которых когда-то проглотил змей, а затем солнце и луна. Поднялись солнце и луна на небо, и стало на земле светло. К числу верховных чувашских богов относится и бог-громовник Аслати. Его имя переводится как «старший отец, дед». Аслати часто отождествляется Султитурой. Он представлялся в образе седобородого старца, который сидит на облаках и вращает ручную мельницу. Звук ее вращения слышится на земле, как раскаты грома. Громы и молнии, посылаемые ослоти, обладают очищающей силой, прогоняют злых духов и болезни. По народному поверью, чтобы обеспечить себе здоровье на весь год, нужно услышав первый весенний гром, снять с себя пояс и быстро произнести: "Уходи, уходи, болезнь". Нечистая сила боится ослоти и прячется во время грозы. Но однажды Шуйтан стал дразнить Аслати, показывая небесам свой голый зад. Сколько ни металла аслати грома и молнии, все промахивался. А тут мимо шел охотник с ружьем. Вскинул он свое ружье, выстрелил в шуйтана, завизжал злой дух, провалился под землю. А ослоти спустился с неба, поблагодарил охотника и признал, что тот оказался сильнее чем он сам. Божество огня Вуд представлялось как персонифицированная стихия. К огню относились с большим уважением. Когда он горел, запрещалось произносить бранные слова, бросать в него мусор и так далее. Огонь домашнего очага старались поддерживать неугасимым, поскольку считалось, что если огонь случайно погаснет, то в семье произойдет несчастье. Однако огонь, как и все живое, со временем стареет, и такой состарившийся огонь притягивает к себе массовые бедствия, пожары, эпидемии и другие. Поэтому раз в три года, на третий день летнего праздника Учук, когда совершалось общественное моление Султитуре, старый огонь торжественно гасили и выжигали новый, добывавшийся древним способом трения. Особое моление в честь домашнего огня совершалось зимой. Вся семья преклоняла колени перед топящейся печью, огню приносили жертву, возле устья печи ставили глиняную миску со специально сваренным киселем или кашей, клали хлеб и вареного гуся или утку. Обожествленная стихия воды Шиф представлялась в женском обличье. В случае засухи чуваши совершали особый обряд «Шифтуе» — свадьба воды. Кого-нибудь из неженатых парней назначали женихом, и он отправлялся за невестой водой в чужое село. Там из реки или озера набирали воду и инсценировали свадебный обряд. Затем молодожены возвращались в село жениха, воду выливали в какой-нибудь из своих водоемов Считалось, что она никуда не уйдет от мужа и засуха прекратится. К обожествленной земле сьер Чуваши, подобно всем земледельческим народам, относились как к живому существу. Весной в начале земледельческого цикла они справляли священный праздник Акатуй, бракосочетание земли и плуга. После завершения посева яровых отмечался праздник синсе, продолжавшийся от пяти дней до четырех недель, во время которого запрещалось, как бы то ни было, тревожить беременную землю, копать ямы, вбивать колья и так далее. Еще одна обожествленная стихия – ветер сил, обитает со всем своим семейством на седьмом слое неба, который так и называют слой ветров. Согласно народному поверью, братья и ветры сидят в большой бочке, которую сторожит их старуха-мать. Время от времени они выбивают затычку, вырываются на волю и отправляются гулять по земле. Если матерью удается быстро загнать их обратно и заткнуть бочку, ветер прекращается. Но поскольку она стара и плохо видит, часто ей приходится подолгу искать затычку, и тогда на земле поднимаются бури и ураганы. Как и другие народы, чуваши почитают различных духов-хозяев. Арсури – духи хозяева леса, как правило, враждебны человеку. Они имеют устрашающую внешность – черное лицо, три руки, три ноги и четыре глаза. Арсури пугают людей своим хохотом, могут завести в лес и защекотать. Однако спастись от них можно. Профессор Николай Иванович Ашмарин в словаре чувашского языка утверждает, что Арсури очень боятся рек, ключей и вообще воды. Приближаясь к человеку, Арсури спрашивал, идет тот против течения или по течению? На что догадливые чуваши отвечали, что по течению. Чем мы спасались от Арсури? Дело в том, что говорить «против течения» было нельзя, потому что Арсури мог живо обижать исток или начало, ключа или речонки, и явиться к человеку. А если ответить ему «по течению», то он знал, что устье реки обойти невозможно и оставлял человека в покое. Духи воды — Вуташи, согласно мифу, появились после того, как Султитуран, разгневавшись на своих помощников, сбросил их с неба. Они попали в воду и расселились по всем водоемам и водным источникам. Вуташи, обитающие в родниках, благожелательны к людям. Именно они обеспечивают чистоту и пользу для здоровья родниковой воды. Поэтому набрав воды из родника, обязательно благодарили вуташа. А вуташи, населяющие реки и озера, могут причинить человеку вред. Вуташи живут большими семьями, их дочери, водяные девы, представлялись в виде красавиц с длинными волосами, которые они расчесывают золотыми гребнями. В сказках прекрасная девы вуташ часто становится возлюбленной человека. К представителям низшей мифологии относятся и домашние духи. Впрочем, Духа покровителя дома и семьи в женском обличии Херцурт некоторые исследователи причисляют к божествам. Херцурд предстает иногда в образе девушки, иногда старухи в белой одежде. По народному поверью, в Херцурт превращаются после смерти старые девы, которые вели праведную жизнь и пользовались уважением односельчан. Херцурд живет за печкой – где для нее специально оставляют свободное пространство. Она помогает по хозяйству, по ночам придет пряжу, просеивает муку, наводит чистоту в доме, в отсутствие хозяев присматривает за детьми. В честь Херцурт устраивались особые моления. Для нее варили обрядовую кашу, на печь клали хлеб и домашний сыр. Херцурт не любит ссор и ругани и может уйти из дому, обитатели которого не живут дружно. Вместе с Херцурд дом покидает счастье. Когда кто-то из членов семьи умирал, то, пронося гроб через двери, его трижды раскачивали из стороны в сторону, чтобы Херцурт не ушла вместе с умершим. Покровителем семьи и хозяйства почитались также духи Ерихи. Их изображения в виде куколок, изготовленных из дерева, тряпок и так далее, хранились в особом лукошке. Когда девушка выходила замуж, она брала с собой нескольких ерехов своей семьи и присоединяла их к ерехам семьи мужа. Моления в честь ереха устраивались трижды в год весной, летом, и осенью. Злое начало в чувашской мифологии олицетворял шуйтан божество. Подземного мира. Как уже было отмечено, в мифе о сотворении мира Шуйтан выступает как брат-антагонист Султитуры. Впоследствии Шуитан восстал против своего брата, отказался ему подчиняться и пожелал быть хозяином всей Вселенной. За это Султитура прогнал его с неба и отправил в подземный мир. Однако Шуйтан нередко появляется на земле и всячески вредит людям. Он может принимать обличье собаки, кошки, козла, свиньи, а может становиться и человекоподобным существом, но покрытым черной шерстью, с рогами, копытами и хвостом. Этот образ шуйтана имеет явное сходство с чертями из русского фольклора и с мусульманским шайтаном. Помощник шуйтана – дух смерти Эсрел. Он является к тому, кто должен умереть, и вынимает у него душу. Как и другие народы Повожья, чуваши почитают злое, но могущественное божество Керемета. О том, как люди начали приносить керемету жертвы, рассказывается в чувашской мифологической сказке. «Однажды перед грозой женщина-чувашка – Поглядела в окно и увидела, как надвигается на ее избу черная туча. А впереди тучи бежит человек. Стал тот человек стучать в дверь и кричать «Хозяюшка, спрячь меня!» Отворила женщина дверь, спрятала человека в подпол. Только успела захлопнуть крышку, вошел в избу седой старик. Спрашивает женщину «Не видала ли ты, хозяюшку, кого-нибудь, кто бежал перед черной тучей?» «Нет», — говорит женщина, — «никого не видала». «А ты кто таков и кого ищешь?» Отвечает старик, «Я султитура, а ищу Киримета. И ушел. Вылез Киримет из подпола. «Спасибо тебе, — говорит, — спасла ты меня от погибели. А теперь свари-ка мне каши с маслом, а то я сильно проголодался». Сварила женщина кашу, положила большой кусок масла. Съел керемет кашу и говорит «Этого мне мало, свари-ка теперь утку». Тут уж женщина рассердилась «Слишком многого ты хочешь, уходи лучше по-добру, по-здорову». Злобно ощерился керемет и набросился на женщину с кулаками, отколотил ее и убежал. От кереметовых побоев женщина слегла. Лежит, охает. На другой день керемет снова явился. «Свари, — говорит, — утку, и будешь опять здорова». Женщина кое-как поднялась, сварила утку. Съел утку керемет, и она сразу выздоровела. А на следующий день керемет снова пришел и потребовал сварить ему гуся. Тут уж женщина не посмела перечить. На следующий день велел керемет сварить для него барана, потом быка и, наконец, коня. Съел все это и сказал, «Теперь ты знаешь, что делать, когда я нашлю на кого-нибудь болезнь. Если болезнь легкая, пусть принесут мне в жертву утку, если тяжелая — быка или барана, а если уж совсем плохо — коня, и заболевший выздоровеет». Керемет ушел, А женщина рассказала односельчанам, как нужно преодолевать болезни, насланные кереметом, и люди стали приносить ему жертвы. Этнографы замечают, что чуваши, ссорясь с женами, часто говорят, «Из-за вас Султитура не отыскал керемета, из-за вас керемет продолжает строить свои козни». Насылать болезни может не только керемет, но и злой дух Вупор, который по ночам, душат людей, от чего те заболевают. Вупор боится света, поэтому, чтобы прогнать его, нужно зажечь огонь и бросить в него горящую головешку. В некоторых мифах образ Вупора приобретает более грандиозные масштабы. Он проглатывает солнце и луну, от чего происходит затмение. К числу злых духов относится и лесная старуха Асаймыс-Картык, Сходная с русской бабой-ягой. Ее образ часто встречается в мифологических сказках. Об изначальных временах. Как и у других народов Поволжья, в чувашской мифологии существует предание о великанах племени улыпов, живших в изначальные времена. С улыпами чуваши связывают целый ряд легенд и поверий. Многие холмы они называют землей улыпа, полагая, что эти холмы появились там, где кто-нибудь из великанов вытряхнул землю, набившуюся ему в лапте. Согласно народному поверью, пригоршня такой земли, рассыпанная в огороде, обеспечит хороший урожай овощей. За кости улыпа чуваши принимали найденные в земле останки древних исполинских животных. Однако в преданиях улыб один из центральных героев чувашского фольклора чаще предстает вне своего племени, как самостоятельный единичный персонаж. Улыб имеет божественное происхождение. В разных вариантах мифа его называют сыном бога-громовника, ослати или правнуком солнца, а иногда отождествляют самим султитурой. В ряде мифов улыб обитает на небе, от его тяжелых шагов сотрясается небесный свод, и тогда на земле бушуют грозы. Тем не менее, в большинстве мифов улыб все-таки живет на земле. В изначальные времена улыб жил высоко в горах, а внизу, в долине, жили люди, пахали землю, выращивали хлеб, пасли на лугах скот. А слоти Бог-громовержец призвал улыбок к себе и сказал ему «Велика твоя сила, да что от нее проку, отправляйся-ка ты к людям, будь им помощником и защитником». Спустился улыб с гор, вековые леса ему по пояс, глубокие реки по колено, пришел улыб к людям в долину. Смотрит, живут они в теплых домах, В полях у них колосится высокая рожь, на лугах пасутся тучные стада. Подумал великан, если я захочу, все это богатство будет моим. Позабыл улыб, зачем послал его к людям бог-громовержец Аслоти? Выгнал людей из их домов, отобрал у них поля и скот, взял себе в жены самую красивую девушку и зажил хозяином всей долины а люди покинули родные места и ушли далеко на север. Жена родила улыб у двоих сыновей, выросли они, как и отец, великанами. Прошло время, и жена Улыпа умерла. Погоревал улыб, а потом ушел в свои родные горы искать новую жену. Ушел и пропал. Ждали, ждали его сыновья, не дождались. И отправились на поиски. Поднялись на вершину гор, и там увидали Улыпа. Был он прикован железными цепями к гранитной скале. Сказал старый улыб сыновьям, «Ослати, бог громовежец, покарал меня за то зло, которое я причинил людям. Отныне и навеки прикован я к этой скале. А вы, мои сыновья, отыщите людей» и постарайтесь исправить сотворенное мною. Идите на север к верховьям большой реки, впадающей в море, поселитесь там среди людей и станьте для них помощниками и защитниками. Простился старый улыб с сыновьями и заплакал горькими слезами. Растопили его слёзы горные льды, потекли в долину светлые ручьи, расцвели в долине белые цветы, похожие на капли слез. А сыновья улыба пошли, как велел им отец, к верховьям Волги и пришли туда, где впадает в нее Свияга. Младший брат поселился между Волгой и Свиягой, а старший — по правому берегу Волги, вплоть до того места, где впадает в нее тихоструйная сура. Помня наказ своего отца, братья-великаны стали жить в дружбе с людьми. Они помогали им вырубать леса под пашню и корчевать пни, очищать от камней поля и сеять хлеб. Однако в большинстве сказаний именно старый улыб, а не его сыновья, выступают как друг и защитник чувашей. В одной из легенд он сражается против татаро-монголов, и благодаря его помощи те не могут одолеть чувашей. Собрал тогда татарский хан Субэдэй мудрецов и велел им думать, как погубить улыпа. Долго размышляли мудрецы, и, наконец, самый старый из них сказал, «Надо вырыть глубокую яму и закрыть ее настилом из веток. Наше войско по настилу пройдет, а под улыпом он провалится». Послушался Субэдэй мудреца, И оказался Улып в ловушке. Засыпали татары яму тяжелыми камнями и вступили в бой с чувашами. Без Улыпа пришлось чувашам отступить. Ушли они в дремучие леса. Улып сумел раскидать камни, выбраться из ямы и перебил войско Субедея. Но чуваши так и остались жить в лесах, а из камней, которыми татары завалили Улыпа, образовался высокий холм который назвали его именем – холм Улыпа. По народному поверью, если человек посидит на этом холме, то прибавится у него сил и здоровья. Улыб пользуется у чувашей почитанием как божество. Писатель второй половины XVIII – начала XIX века капитан Сергеевич Мелькович В очерке о «Чувашах», изданном в 1888 году, пишет, что во время жертвоприношения улыпу куски мяса сжигаются в пламени костра, и когда случается движение воздуха и ветром подует дым, тогда себе вменяют онное за особое благословение небес, ибо представляют они, будто видят некое чудесное явление в виде великого исполина, в белых одеждах и сединами украшенного, которого голова касается небес, а ноги земли. Почитаемые растения и животные У чувашей, как и у других народов, бытовало почитание определенных растений и животных. Согласно мифам, Султит Ура сотворил 77 видов деревьев. Чуваши воспринимали деревья как одушевленные существа. Как и люди, деревья рождаются, переживают пору цветущей молодости, стареют и умирают. Они способны радоваться и горевать, награждать за хорошее к ним отношение и мстить за обиды. Чуваши разделяли деревья на мужские и женские, добрые и злые. Владыкой деревьев почитался дуб. Его отождествляли с мировым древом, соединяющим мир людей с миром богов. Дуб был символом мужского начала, мощи и отваги. Перед дубом совершались общественные моления, на его ветви вешали шкуры жертвенных животных. Однако сажать дубы чуваши опасались. Считалось, что когда толщина ствола дуба сравняется с толщиной шеи посадившего его человека, «Этот человек умрет». Женское начало олицетворяло липа. К ней обращались как к матери или старшей сестре. Липа символизировала плодородие и сопровождала женщину на протяжении всей жизни. Из липового луба делали колыбель для новорожденной девочки. Срубленную молодую липку ставили во дворе девушки-невесты. Из липы вытесывали ритуальный столб на могиле умершей женщины. Женским деревом была и береза. В песнях с березкой сравнивают девушку. Береза, как и дуб, могла выступать в качестве мирового древа, осуществлять связь между богами и людьми. Она играла важную роль в обрядах жертвоприношения богам. При помощи березового веника Обрызгивали водой жертвенных животных, под березу высыпали залу, оставшуюся от сожжения жертвенных предметов. Ель и сосна символизировали долголетие или даже бессмертие, их ветви служили оберегом от злых духов. В одном из мифов рассказывается, что под елью прятался от Шуйтана сам Сутитура. В этиологической сказке Объясняется, почему ель, сосна и можжевельник стали вечно зелеными. В незапамятные времена листва с деревьев не опадала круглый год. Однажды осенью, когда птицы собирались улетать в теплые края, одна птичка повредила крыло и не смогла улететь вместе со всеми. Кое-как доковыляла она до леса и стала искать дерево, на котором могла бы перезимовать. Но ни дуб, ни береза, ни ветла не захотели дать ей приют в своей листве. И только елка пожалела птичку и пустила ее на свои мохнатые ветки. Рядом с елкой росли сосна и можжевельник. Им тоже стало жалко птичку. Сосна взялась заслонять ее от холодных ветров, а можжевельник кормить своими ягодами. Однажды ночью разгулялась в лесу буря. Начал ветер срывать листья из дуба, из березы и светлы. Налетел было и на елку с сосной, и на можжевельник, но его остановил Дедушка Мороз и строго-настрого запретил трогать деревья, пожалевшие маленькую птичку. Поэтому ель, сосна и можжевельник стали вечно зелеными, а остальные деревья осенью теряют свою листву». Не менее надежную защиту от злых духов давала черемуха. Охотники или просто путники, оказавшиеся ночью в лесу, разводя костер, обязательно бросали в него черемуховые ветки. Черемуха горит с треском, разбрасывая во все стороны искры, тем самым наглядно показывая защиту от всякого зла. Отпугивать злых духов мог также колючий шиповник. Клен почитался символом здоровья и молодости. Но особенно любили чуваши рябину, называли ее божьим деревом. Сажали возле дома и считали семейным оберегом. Верили, что на рябину садится добрый дух, когда приносит душу новорожденному. Рябиновые листья, ветки, прути защищали не только от злых духов, но и от сглаза, Козник колдунов и болезней. Рябиновые листья вплетали волосы невести, бусы из рябиновых ягод надевали на шею детям. Во время солнечного или лунного затмения в небо бросали вилообразную ветку рябины, чтобы вупор испугался и вернул проглоченное им светило. Рябина считалась единственным деревом, под которым можно укрываться во время грозы. Орешник был связан с таинственными темными силами. Его приносили в жертву керемету, из его ветвей делали гадательные палочки, а орехи полагали вместилищем тайной мудрости. Осина у чувашей, как и у многих народов, считалась проклятым деревом, но при этом мощным оружием против злых сил. Среди животных чуваши, как и другие лесные народы, прежде всего почитали медведя как олицетворение силы, храбрости и жизненной мощи. Волк в чувашском фольклоре, в отличие от фольклора большинства народов, выступает как положительный персонаж. Его считали хранителем здоровья человека и домашнего скота, защитником полей и огородов от стихийных бедствий. Обереги с изображением волка носили взрослые и дети, их вешали на шею домашним животным. Если в семье часто умирали дети, одному из новорожденных давали имя Кашкар, Кучувашский волк. Считалось, что после этого дети в семье умирать не будут. Священным животным у чувашей была собака. Она олицетворяла храбрость и преданность. Чуваши верили, что собака может видеть злых духов, и если она лает ночью, то отгоняет от дома нечистую силу. Мифологическим животным у чувашей был олень, образ которого связывался с солнцем. Место, где останавливались на отдых олени, почиталось благоприятным для основания поселения. Конь был символом отваги и благородства, В сказаниях о богатырях-батырах верный конь, друг и советчик героя. Считалось, что коню открыты тайны мироздания. Он проводник человека в потусторонний мир. Сверхъестественными чертами чувашины наделяли и птиц. Согласно народным поверьям, голуби, жаворонки, лебеди и другие птицы обитают в верхнем слое неба, а орел — во дворце самого Султитуры. Птицы верховного бога называют ласточку. Считалось, что когда наступает зима, Султитура забирает всех ласточек к себе, и они вьют гнездо у него под столом. А легкомысленный воробей поссорился с Султитурой, и бог связал ему лапки. Поэтому воробей не может ходить, а только прыгает. К отрицательным персонажам В чувашском фольклоре относятся коршун, ястреб и ворона. В идеологической сказке ворона и сарыч принимают участие в обустройстве мира. В незапамятные времена не было на земле ни рек, ни озер, ни родников, ни колодцев. Великий бог Тура посылал на землю воду в виде дождя. Но если дождя долго не бывало, все живое страдало от жажды. Самым мудрым среди птиц был Сарыч. Однажды он подумал, а нельзя ли добыть воду из-под земли? Спустился в глубокую низину и стал рыть колодец. Семь дней и семь ночей трудился Сарыч без отдыха. На восьмой день показалась на дне колодца вода, прозрачная, как журавлиный глаз. Хотел Сарыч тут же лететь к великому богу Туре, рассказать о своем открытии, да спохватился, что пока работал, с ног до головы перепачкался землей и стал скорее чистить перья. В это время летела мимо ворона. Опустилась, присела возле колодца, повозила крыльями по свежей земле и полетела к великому туре. «Кар, кар!» — кричит, — «я под землей воду нашла!» Обрадовался великий Тура и сказал вороне, За то, что ты сделала такое хорошее дело, я тебя награжу. Отныне ты будешь находить себе пищу везде, где захочешь. Довольно ворона улетела, а вскоре прилетел Сарыч. Говорит Сарыч великому Туре, я нашел под землей воду, отныне не будут живущие на земле страдать от жажды. Думал Сарыч, что Тура обрадуется, но тот рассердился. Закричал великий Тура, «Ах ты лживая птица! Не ты нашел воду, а ворона! Только что прилетала она сюда, вся перепачканная землей. А ты, гляди, какой чистенький, верно, никогда в жизни земли не копал. А за то, что хотел меня обмануть, я тебя накажу. Ты единственный на земле будешь по-прежнему пить только дождевую воду». Так и стало. Ворона с тех пор ест все, что ей попадается на глаза, а сарыч пьет только дождевую воду. Символика чувашского костюма. У большинства народов мира одежда в древности имела сакральное значение. Она защищала человека не только от холода зимой и зноя летом, но и от различных невидимых опасностей – сглаза, злых духов, болезней, несчастья и так далее. Поэтому любой народный костюм несет в себе множество символов-оберегов. В народном костюме всегда отчетливо читается представление о трехчастном строении мира. Главной бор символизирует небесный свод. Пояс олицетворяет срединный земной мир и отделяет верхний мир от нижнего. Особенно насыщен символикой женский костюм, поскольку женщина – продолжательница рода, должна была тщательно оберегать себя от злых сил. Чувашский головной убор замужней женщины хушпу представлял собой цилиндрический или конусообразный венец с открытым верхом и длинной лопастью, спускавшейся вдоль спины. Хушпу украшался металлическими бляшками и серебряными монетами, расшивался разноцветным бисером. Открытый верх обеспечивал связь с космосом, а длинная лопасть уподоблялась мировой оси. Хушпу дополнялся сурпаном, покрывал им из белого полотна длиной до двух метров. Сурпаны имели обрядовое значение. Их развешивали на шестах в святилищах, сурпан висел в каждом чувашском доме и почитался как семейная реликвия. Такой сурпан передавался по наследству, Перед ним родители благословляли на брак своих детей. Главным убором незамужних девушек у чувашей была тухья, округлая шапочка, часто заостренным навершием, напоминающим навершие воинского шлема. Это позволило некоторым исследователям выдвинуть гипотезу, что амазонки, женщины-воительницы из греческих мифов, имеют отношение к предкам чувашей. Верхняя часть тухи обычно украшалась вышитым солярным знаком, нижний край – знаками небесного огня. Основную часть чувашского костюма составляла холщовая рубаха. Мужские рубахи были длиной до колен, женские – до середины икры. Рубаха по-чувашски – кепе. Не случайно это слово созвучно с именем божества кепе, поскольку рубаха, как самый крупный предмет одежды, выполняла основную защитную обережную функцию. Рубахи шились из белого холста и вышивались красными нитями. Белые и красные цвета у большинства народов сами по себе могли служить оберегами. Белый цвет символизирует светлое начало. Чуваши считали, что это любимый цвет султитуры – Красный – цвет жизни, связанный с солнцем, огнем и горячей кровью. Вышивка располагалась по вороту, краям рукавов и подолу, то есть там, где внутреннее пространство граничит с внешним. Иногда вышивкой защищали и линии швов, поскольку шов – это тоже своего рода граница. Характерная деталь именно чувашского костюма – Два вышитых округлых элемента на груди рубах замужних женщин, которые должны были оберегать материнскую грудь и обеспечивать вскармливание здоровых младенцев. Такая вышивка называется кеске, что можно перевести как зеркало. Возможно, это связано с народным поверьем, что злой дух, увидевший себя в зеркале, становится добрым. Пояс – обязательная деталь народного костюма, «мощный оберег». Он представляет собой защитный круг, ограждающий человека от нападения злых сил. Не случайно в чувашском языке, как и в русском, есть выражение «распоясаться». Если человек снимет пояс, в него может вселиться нечистая сила, и он начнет творить всякие безобразия. К поясу подвешивали различные мелкие предметы кошелек, нож, гребень и так далее. И особые украшения, также служившие оберегами. Как уже было отмечено, пояс означал границу между верхним и нижним мирами, то есть землю. Украшения обереги, спускавшиеся с пояса, должны были защищать чрево женщины, которая уподоблялось земным недрам. Как под землей набирают жизненную силу растения – Так женщина в своем чреве вынашивает плод. Такими поясными украшениями в чувашском женском костюме были кут-ту-три, сара и яркоч. Кут-ту-три, сложенные на угол кусок ткани, украшенной вышивкой и бахромой, прикреплялся к поясу сзади и дополнялся двумя широкими лентами сара. Яркоч – два широких и длинных полотнища, тоже богато украшенных вышивкой, крепились по бокам. Основными мотивами чувашской народной вышивки были различные варианты ромба и креста – символов Солнца. Зигзагообразные линии, означающие земные и небесные воды, стилизованные изображения древа жизни – Орнамент, в котором угадываются очертания женской фигуры, символ плодородия. Иногда вокруг солярного знака помещаются стилизованные изображения ладоней с пятью пальцами. Этот мотив связан с представлением о том, что солнечные лучи – это руки Солнца.